А друзья направились на ярмарочную площадь. Ярмарка должна была закрыться только завтра, но Флин заявил, что уезжает сегодня. Я ни одной лишней минуты не проведу в этом мерзком городишке. Люди здесь сумасшедшие, просто безумцы. Сначала змеи, потом виселицы, сейчас вот костёр, сумасшедшие, бормотал он в бороду. Настоящие сумасшедшие. Ты потеряешь прибыль за этого дня, заметил Танис. Мне нужно мне их денег. Без выражения сказал гном: "На них скорее всего проклятие. Я серьёзно подумываю о том, чтобы выбросить всё, что уже заработал". Разумеется, он этого не сделал. Коробка с деньгами была первым предметом, который он упаковал, бережно и аккуратно задвинув её под сиденье в повозке. "Я хочу поблагодарить всех вас", сказал Рейслин, когда они шли по безлюдным улицам, "и попросить прощения за то, что подверг вас риску". "Ты был прав, Танис. Я недооценивал этих людей и не понимал, насколько они опасны. В следующий раз буду умнее. Будем надеяться, что следующего раза не будет, улыбнулся Танис. А тебя, сестра, я хочу поблагодарить отдельно. За что? криво улыбнулся Китиара. За твое освобождение? Да, сухо сказал Раислен. За моё освобождение. Всегда к твоему слугам, братишка, воскликнула Китиара, смеясь и хлопая его по плечу. в любое время. Карамон расстроили её слова. Он отвернулся. Разгоречённая битвой, Китиара была прекрасна. Её щёки пывали, глаза сверкали, губы алели так, как будто она напилась крови, которую пролила. Всё ещё смеясь, женщина взяла Таниса за руку и крепко прижалась к нему. Ты прекрасно владеешь мечом, друг мой. Ты мог бы неплохо зарабатывать себе на жизнь клинком. Я удивлена, что ты не выбрал занятие наёмника. Я и сейчас неплохо зарабатываю и при этом безопасно, ответил он и улыбнулся оผльщённый. "Ха", презрительно сказала Китиара. "Безопасность ценят старые толстые лавочники. А мы составили неплохую пару, сражаясь бок о бок. Знаешь, я тут думала..." Она увлеклата анисо за собой, продолжая что-то тихо говорить. Судя по всему, недавняя ссора была забыта. А меня ты не собираешься поблагодарить, Райслин, крикнул Тас, танцуя вокруг юноши. Посмотри. Кендерс с грустным видом перекинул через плечо свой хоховок, ставший несколько короче, запах волос жжёными. Меня немножко подпалило, но оно того стоило, хоть я так и не увидел, как тебя жгут на костре. Я довольно сильно огорчился из-за этого, но знаю, что ты не мог ничего поделать. Тас примирительно обнял Райслина. Да, ты сельхоф, я благодарю тебя. сказал Рейстлин и отобрал у Кендера свой новый кинжал. "И я хочу поблагодарить тебя, Стурм. Твой поступок был храбрым, безрассудным, но храбрым. Они не имели права казнить тебя без честного суда, поэтому моим долгом было остановить их". Но всё же Стурм придержал шаг и заглянул в глаза Рейстлину. "Я серьёзно всё обдумал, пока мы шли, и настаиваю, чтобы ты сдался в руки шерифа Гавани. Почему? Я не сделал ничего плохого". Убийство жрицы. Это по-твоему ничего плохого? хмуро спросил Стурм. Он не убивал, даву жудит. спокойный и тихо сказал Карамон. Она была мертва, когда мы вошли в комнату. Стурм переводил встревоженный взгляд с одного близнеца на другого. Я никогда не слышал от тебя ни слова ужи, Карамон. Но думаю, ты мог бы соврать, если бы от этого зависела жизнь твоего брата. Мог бы, согласился Карамон. но сейчас я не угу. Я клянусь тебе прахом моего отца, что Рейслин не виновен в этом убийстве. Сторм долго смотрел на друга, прежде чем отвести взгляд. Затем кивнул, соглашаясь. Они продолжили путь. «А кто убил ее, вы знаете?» — вдруг спросил юный рыцарь. Братья обменялись взглядами. «Не-а», — ответил Карамон и уставился на свои пыльные сапоги. Когда они дошли до ярмарочной площади, уже наступил день. Торговцы открывали свои лавки и расставляли лотки, готовясь к утренней торговле. Они приветствовали Рейстена как героя, восхваляя его поступок, пока вся компания шла к лавке Флинта, но никто не заговорил с ним прямо. Флинт, даже не сняв ставней, принялся отаскать свои товары в повозку. Когда несколько торговцев, не сдержав любопытства, подошли к нему, чтобы расспросить о причинах столь внезапного отъезда, Их неприятно удивёл грубый ответ гнома. Торговцы обиделись и ушли заливать обиду Эливу в ближайшей таверне. Позже появился ещё один гость, более опасный сам шериф прибог в поисках Рейстлена. Китиара вытащила меч и велела брату спрятаться. Она явно желала новой стычки, но Рейстен посоветовал сестре убрать оружие. "Я не виновен", сказал он, многозначительно глядя на неё. "Ты чуть не стал жареным невиновным". с хрустящей корочкой злобно огрызнулась Китиара, но меч убрала. Тогда иди к нему, и на этот раз не надейся, что я тебя спасу. Но шериф пришёл с извинениями. Он неуклюже и неохотно попросил прощения у Рейстлена. Оказалось, что молодая жрица признала, что видела Рейстлена вместе с его братом в коридоре в тот момент, когда в покоях Джуди совершалось убийство. Она не сказала правды раньше, потому что по её словам ненавидела Калдуна за его попытку развенчать Бельзора. Теперь она ужасалась воздеяниям Верховного жреца и не желала иметь с ним ничего общего. Что с ней сделают? спросил Карамон беспокойсь. Ничего, пожал плечами шериф. Молодые жрецы, как и все мы, были полностью одурачены той женщиной и её мужем. Но они переживут, как и все мы, я думаю. Он замолчал, прищурившись, взглянул на солнце, только поднимавшееся из-за деревьев, затем сказал, не глядя ни на кого: Мы в Гаване не сильно жалуем магов, лемею или это особый случай. Он без обиден. Мы не возражаем против его присутствия, но нам больше никого здесь не нужно. Ему следовало сказать тебе спасибо, а задаченный обиженно заметил Карамон, когда шериф ушёл. За что? с горькой улыбкой спросил Райслен. За то, что я испортил его карьеру? Если шериф не подозревал о том, что Джудит и Бельзарит — обманщики, то он величайший глупец во всей обоносении. А если он об этом знал, то ему, несомненно, платили за то, чтобы он их не трогал. В любом случае, с этим покончено. Дай-ка я лучше смажу твои ожоги, братец. Тебе должно быть очень больно. Закончив перевязывать брата, Рейстлин предоставил другим упаковывать вещи и решил прилечь в повозке. Он был так измучен, что чувствовал себя больным. Юноша как раз собирался забраться в повозку, когда к нему подошел незнакомец, одетый в коричневый балахон. Рейслин повернулся к человеку спиной, надеясь, что тот поймет намек и уйдет. Он выглядел как жрец или священник, а Рейслин насмотрелся на жрецов по гроб жизни. «Уделите мне всего минуту, молодой человек», — сказал незнакомец, трогая Рейслина за рукав. «Я знаю, что у вас был тяжелый день». «Я хотел бы поблагодарить вас за низвержение ложного бога Бельзора. Мои последователи, и я сам в вечном долгу у вас». Рейслин хмыкнул, вырвал рукав из руки человека и залез в повозку. Но человек ухватился за борт и встал на колесо, чтобы не терять юного мага из виду. «Я Хидерик, верховный теократ», — важно объявил он. «И представляю новый религиозный орден. Теперь, когда бельзориты выдворены из гавани, мы надеемся обосноваться здесь». Мы известны как искатели, ибо мы ищем истинных богов. В таком случае я от всей души желаю вам найти их, сударь, сказал Рейслин. Мы уверены, что это случится. Искатель явно не уловил сарказму в словах юноши. Возможно, вам будет интересно? Рейслину не было интересно. В одном углу повозки лежали сложенные шатры и свёрнутые и постели. Взяв одно из одеял, он расстелил его поверх отёрной ткани и лёг. Клирик ещё стоял возле повозки, разглагольствуя о своих богах. Рейслин не выдержал и закрыл лицо капюшоном, после чего жрец удалился. Юноша больше не думал о нём, а вскоре и вовсе забыл о встрече. Лёжа в повозке, Рейслин пытался уснуть, но всякий раз, как юному мозгу удавалось задремать, перед его внутренним взором появлялось пламя. Он ощущал жар, чувствовал дым и просыпался, дрожа от ужаса. Рейслин, с пугающей ясностью, вспомнил ощущение беспомощности. Положив ладонь на рукоять своего нового кинжала, он обхватил ее, провел пальцем по клинку, холодному, острому, несущему в себе уверенность. «С этой минуты я с ним не расстанусь. Кинжал будет моим последним средством защиты, даже если им придется лишить жизни себя, а не врага», — решил юноша. Его мысли обратились от этого кинжала к другому. К тому окровавленному кинжалу, который он нашел возле убитой жрицы. К кинжалу, который принадлежал Китиаре. Рейстлин глубоко вздохнул, закрыл глаза и, наконец, крепко уснул. Дети Розамум совершили свою месть.